Глава 19 Если бы у меня была такая возможность, то я так бы и стоял всю жизнь, прижимая к себе Иришку и с наслаждением вдыхая запах ее волос. Отпускать ее от себя категорически не хотелось. Как же сильно я по ней скучал! По-моему, невозможно передать всю гамму моих чувств в этот момент. Эту нежность, ощущение тела, что прижалось ко мне, ее дыхание у моей груди и щемящую радость от встречи. Мне было безумно хорошо и спокойно. Казалось, ничто и никогда не сможет больше разлучить нас. Но, увы, это не так. Я только сейчас осознал, насколько сильно изменился. Раньше ничто бы не смогло меня отвлечь от этой долгожданной встречи, но не сейчас. «Теперь я, сам того не желая, отмечал все детали вокруг нас. И то, как исчезла стена, что еще недавно казалась незыблемой, и то, как я, проходя из одной камеры в другую, заметил на полу две почти неразличимые щели, которые сразу указали на способ, с помощью которого эта стена исчезла или, точнее, просто ушла бесшумно вниз». Заметил я и растерянность с сожалением в глазах своей жены, что промелькнули лишь на мгновение, но сейчас мне и этого времени хватило, чтобы все заметить и учесть. Как и тот факт, что Дармал как-то подозрительно легко согласился на мои условия, а главное, что он как будто точно знал, чего именно я попрошу. Тому, кто жил вместе с Иришкой почти два месяца назад, ничего эти факты не сказали бы. Но не мне. Вот только выводы делать не хотелось. Слишком они были неприятны и больно царапали сердце. Но, увы, от моего желания это уже не зависело. Мозг сам все заметил, проанализировал и сделал выводы. Ира была заодно с Дармалом. Они оба знали, что произойдет, как и когда. Более того, готовились к этому — Ведь не зря того же бразильца просто увели отсюда, в то время как моя семья все это время была рядом со мной за стеной. Да, именно сейчас Ира обнимает меня, вот только искренности в этом жесте слишком мало с ее стороны. Она словно делает это через силу. Не хочет, но вынуждена, ибо так надо по их плану. Как же обидно все это ощущать, обидно и больно. Отстранившись от Иры, я взглянул в ее глаза, но не увидел там ничего приятного, только наигранную радость и внутреннее желание побыстрее закончить эту встречу. Как это ни удивительно, но я стал намного лучше ощущать мельчайшие интонации в ее поведении, жестах, взгляде. Например, в данный момент она была недовольна, раздражена и злилась но при этом изображала радость и попытку смотреть на меня с теплотой во взгляде, как когда-то давно. Вот только все это было тщетно. чего то я читал ее, словно раскрытую книгу. Наверное, именно поэтому произнес совсем не то, что планировал. «За всю нашу жизнь ты хоть чуть-чуть любила меня?» Спокойно, с улыбкой на лице спросил я, перестав обнимать ее. Как ни странно, но понимая абсолютно все, я по-прежнему любил Иришку. Даже сейчас я хотел снова прижать ее к себе и никогда не отпускать. Вот только я уже не тот, кем был раньше. Сейчас мой разум во много раз сильнее моих инстинктов, поэтому и смог подавить в себе нестерпимое желание обнимать и целовать. А мои слова выскочили сами собой, наверное, больше от обиды, чем от разума. Увы, но это желание я уже не смог задавить. Сначала она даже не поняла, что именно я спросил, а когда осознала, то ее словно ударили плеткой по всему телу. Она вздрогнула, а наигранность пропала, оставив после себя не моего любимого и милого котенка, а злую и сердитую женщину. Вот значит как. Сухо бросила она, после чего резко отошла от меня и демонстративно уселась за стол. «Что же, раз ты все понял, то садись, поговорим, как ты хотел». В этой комнате было всего три предмета мебели — стол и два стула. Так что выбора, куда именно садиться, особо не было. Задумчиво посмотрев на стул, я мысленно для себя решал, а нужна ли мне вообще эта беседа. Но, к собственному сожалению, осознал, что мне все же хочется хотя бы еще чуть-чуть побыть рядом с Ирой. К тому же, учитывая мое решение, больше у нас не выйдет встретиться. Так что после небольшой паузы я все же уселся за стол напротив нее. «Так о чем ты хотел поговорить?» — раздраженно спросила она, глядя на меня. «А я вот как дурак до сих пор тебя люблю», — вместо вопросов произнес я с горькой усмешкой. «Терять мне было уже нечего, так почему бы просто не поговорить по душам?» «Это твои проблемы». Жёстко отрезала она, но я заметил, как вздрогнули ее плечи от моих слов. все таки хоть какие-то чувства у нее ко мне были. Это не проблема, это факт. Спокойно пожал я плечами. Неожиданно для самого себя я обрел полное спокойствие и равновесие внутри. И я так понимаю, вы с шаусами на самом деле не враги, а союзники? Забавно. Позвольте узнать, с чего вы сделали такие выводы? Заинтересованно спросил Дармал. «Али, покинь нас», — бросив на него сердитый взгляд, словно приказала Ира. «Игорь может и человек, но выводы делать он умеет, как и думать». «Хорошо». Став опять равнодушным, согласился Дармал и вышел из комнаты в мою камеру, а стена между нами поднялась. «Не буду спрашивать, как ты догадался, так как это, в общем-то, и не важно», — холодно произнесла она, но при этом от чего-то избегая смотреть мне в глаза. «Но ты не совсем прав, мы не союзники. Просто шаусы нам должны. Вот и идут очень часто навстречу». «Почему?» «С легким интересом спросил я. Не то чтобы меня реально интересовала эта информация, просто хоть о чем-то нужно же говорить». «Наша раса не участвует в игре», — сухо произнесла она. «Мы помогаем лишь тем, кто осознанно сделал выбор свободы и борьбы против общего врага в лице ульхедов». Только такая цивилизация сможет достойно встать рядом с нами и присоединиться к нашей борьбе. Но вы решили пойти легким путем, а значит, недостойны быть свободными. Нам не интересны те, кто ценой своих соотечественников решает свои проблемы. «Воевать против демонов и понести такие же потери, как и шаусы?» насмешливо спросил я. «Да, они потеряли многих в той войне», согласно кивнула она. Вот только все они рано или поздно вернутся в мироздание с полностью сохраненными воспоминаниями, да еще и обладая источником магии. Это лишь вопрос времени. Получить обратно жизнь, но при этом убив того, кто ее подарил, философски изрек я. Не слишком большая цена за свободу. Если вы сами не цените своих же соотечественников, то почему кто-то должен ценить вашу жизнь? Презрительно спросила она. «Я вообще-то не собирался кого-либо отдавать вам». Спокойно ответил я. «Мы здесь из-за предательства одного человека и желание шаусов любой ценой получить желаемое. Так что не надо всех приравнивать к одному». И именно поэтому вы все с такой радостью согласились на предложение шаусов?» С иронией произнесла Ира. «Я пока что еще не согласился», — равнодушно возразил я и чуть тише добавил. «И не собираюсь соглашаться». Собрался погибнуть, с недоверием посмотрела она на меня, а я лишь молча и твердо встретил ее взгляд, отчего Ира, уже растерявшись, добавила. «Ты не шутишь». «Но почему?» «У каждого в жизни должна быть цель», — спокойно ответил я. «Моя исчезла в этой комнате». «Ты ведь понимаешь, что это глупо?» «Все так же растерянно», — произнесла она. «У тебя же есть сын и Ольга, да и твой отряд». «Или ты забыл об этом?» «Нет. Сын будет с тобой в безопасности в любом случае. Ольга и без меня прекрасно проживет, а ребята, если повезет, тоже выживут». «Равнодушно и с какой-то внутренней усталостью», — ответил я. «Да и тебе, собственно, какая разница?» «Если я тебя не любила, то это не значит, что ты мне абсолютно равнодушен». Сердито бросила она в ответ. «Да, я не знаю, что такое любовь, но мне с тобой было хорошо». «И поверь, если бы это было не так, то я не стала бы от тебя рожать ребенка». «Ты врешь», — спокойно и твердо произнес я. «Отчего она вздрогнула? Тебе плевать на меня, а все наши отношения — лишь игра. Сегодня я понял это очень хорошо. Даже сейчас ты хочешь лишь одного. Чтобы я зачем-то согласился на предложение шаусов и не более того. Видимо, они слишком сильно заинтересованы во мне». Вот тебе и приходится играть эту слишком недостоверную игру. Ты слишком большого о себе мнения. Презрительно бросила она в ответ. Эта фраза так сильно врезалась мне в голову, что я с изумлением уставился на Иру. Она, не понимая моей реакции, растерялась. Я же с каким-то замиранием в груди очень медленно и взвешивая каждое слово произнес. «Ты помнишь?» как называла нашего сына, когда ему было четыре годика. «Конечно, помню», — улыбнувшись, произнесла она, — «Хванчо». Я, слушая ее, неожиданно все понял. Это глупое и забавное шутливое прозвище моя жена дала Максимке неизвестно почему и зачем, но от чего то в ее голосе было всегда безумно много нежности и ласки с любовью в тот момент, когда Иришка его произносила. Но не сейчас. Да, она попыталась изобразить ту же интонацию, но это было все не то. Передо мной сидит не моя жена. Как-то я совсем забыл о том, что шаусы могут переносить душу своих в кого угодно. А еще они могут создать клоны любого человека. Но в данном случае все было намного сложнее. Ты слишком большого о себе мнения. Эту фразу я не забуду никогда. В тот день к нам в гости приехала старая подруга Иришки. Ее звали Екатерина. Она не смогла приехать на нашу свадьбу, но, тем не менее, через две недели после росписи все же смогла выкроить время для того, чтобы погостить у нас. Именно тогда Катя и произнесла эту фразу с точно такой же интонацией, когда мы остались наедине. Помнится, это было окончание нашего с ней спора о моей работе и перспективах нашей новообразованной семьи. «Ты решил меня проверить?» — с иронией произнесла Катя. А в том, что это была именно она, я был уверен. Уже проверил. Хмуро уставился я на нее, Катя. «Что?» — изумленно уставилась она на меня. «Какая еще Катя?» «Меня больше интересует вопрос, где моя жена?» — твердо спросил я. «Ты что, вселилась в ее тело или просто создали клона?» «Боже, какой бред!» — покачала она головой сокрушенно в ответ. Ты, похоже, на почве своей больной любви нафантазировал себе не весь что. Вот только того, что произошло дальше, она явно не ожидала. Пока еще не понимая, что могу сделать, я резко сместился и попытался схватить ее, но не тут-то было. Против меня оказался весьма опытный противник. Она смогла мало того, что избежать захвата, так еще и среагировала на мое движение агрессивно и сильно ударив меня в грудь. Я ушел с линии атаки ее руки, пытаясь взять в захват, но опять она смогла извернуться и уйти уже от меня. При этом ее тело фактически пробежалось по стене, оказавшись слева от меня и сзади. Понимая, что время идет, а захват уже не выйдет осуществить, я выдал короткую серию ударов в ее корпус и голову. В ответ получил блок, уход и ответные удары. Сила у нее было ничуть не меньше, чем у меня, Но я ускорился еще, уже когда смог преодолеть ее блок и, наконец, ударить результативно в корпус, ощутил, как сзади исчезла стена, а за ней оказалась вроде как пустота. Вот только я уже знал, как правильно смотреть, потому и смог различить едва заметный силуэт невидимки. Левой рукой запустил стол в его сторону на уровне головы, а правый чуть ниже туда же отправил стул после чего ринулся в сторону упавший на пол после сильного удара спиной о стену девушки. Но не успел я до нее дотянуться, как в меня врезалось что-то чересчур серьезное. Словно поймал всем телом несущийся на всей скорости поезд. Меня словно мячик отшвырнуло к стене. Я вместо того, чтобы распластаться бесформенной кляксой на поверхности, своим телом пробил дыру. Дэми успел среагировать на мое решение и максимально укрепил мое тело, а кроме того, ускорил все процессы до максимума. Столкнувшись со стеной вне камеры в длинном и прямом коридоре, вместо того, чтобы вернуться обратно, я устремился вперед по коридору на максимально возможной скорости. За моей спиной, расширяя еще больше дыру, проделанную моим телом, выскочил тот самый невидимка, боец Шаусов, и ринулся за мной. Все это я отметил краем зрения, не прекращая своего стремительного бега вперед. Из потолка и пола показались небольшие бугорки, похожие на пулеметные турели. Вот только вместо ливня пуль они выпустили в воздух уже знакомый мне газ, который я легко проигнорировал. Не зря же Дэми сразу взялся за исправление нашей уязвимости. Зато благодаря газу, хоть и невидимому, воздух в коридоре уплотнился, и преследующего меня невидимку стало легче заметить. Так что я отчетливо понял, что, несмотря на всю мою скорость, этот боец меня догоняет. Возможность избежать встречи возникла совершенно внезапно. Одна из панелей в коридоре ушла в пол, открыв мне путь свернуть из коридора. Из проема выходил неизвестный мне вооруженный человек, но самое главное — я моментально заметил на его поясе парочку гранат. Пока мужик с изумлением пытался понять, что происходит, я схватил его за бортик правой рукой, а левой при этом выдернул чеку из гранаты, затем с разворота швырнул тело мужика в сторону бежавшего за мной бойца, заодно, успев левой рукой, выдернуть из кобуры мужика пистолет. После чего одним движением снял с предохранителя и дослал пулю в ствол. Затем разрядил всю обойму в невидимку — а именно по его ногам, так как все остальное перекрывал собой летящий в него удивленный мужик. Выпустив пустой пистолет, я влетел в комнату, сходу оценив новую обстановку. Это оказалось не просто какая-то камера, а самый обычный пункт наблюдения охраны. На одной стене висели экраны, отображающие различные камеры и коридоры этой тюрьмы, а возле второй стены стояли шкафчики с оружием. «Это я удачно заглянул», — довольно подумал я, бросившись на двух сидевших за пультом управления солдат в обычной форме без брони. Они в этот момент как раз только начали понимать, что происходит. Один попытался расстегнуть кобуру, а второй стремительно нажал на красную кнопку пульта, отчего за моей спиной захлопнулся проход и зазвучала сирена. «В коридоре раздался взрыв. Я же уже был рядом с солдатами». Резким ударом руки в голову откинул одного из них от пульта и, перехватив пистолет из рук второго, который, наконец, смог его вытащить, без всяких угрызений выстрелил сначала в голову одному, а потом и его напарнику. Как только оба охранника упали на пол, в то самое место, где до этого была вроде как дверь, раздался очень мощный удар, от которого в двери образовалась солидная выемка. Кажется, мой преследователь не особо-то и пострадал от взрыва гранаты. Я хотел устремиться к стойке с оружием, но замер на месте. На одной из камер наблюдения мигнуло изображение. Вместо пустого до этого помещения я увидел Иришку, которая смотрела прямо в объектив так, словно знала, что именно сейчас я вижу ее. И это была именно она, настоящая, так как на другом мониторе лже Ирина, она же Катя, принимала помощь от Дармала. В глазах моего родного котенка были слезы, а губы Иришки что-то шептали. Я словно под гипнозом смотрел на нее, не в силах оторвать взгляд. Пока в какой-то момент не осознал, что словно удаляюсь от изображения. Но не только картинка стала удаляться — Я словно улетел куда-то в глубины своего сознания. Вокруг мелькало что-то неясное, а в голове на батом возникло понимание того, что шептала Ира. «Прости меня, если сможешь, но по-другому нельзя. Пора вспомнить мои слова». Мозг судорожно пытался понять, что происходит. «Дэми в отдалении старался изо всех сил привести меня в сознание». А еще я начал получать от него какие-то странные сигналы воздействия на мой мозг. Но все это не помогало. Я по-прежнему летел, не пойми куда. И так было до тех пор, пока в сознании не всплыла сама собой фраза Иры, сказанная когда-то по телефону. «Найди мой тайник, ты знаешь, где он». И я действительно знал, где тайник. Он во мне. Возле источника магии, но при этом безумно далеко от него, находилась непонятная красная сфера. Стоило мне ощутить ее, как тут же в меня устремилось что-то чужое и жуткое. Оно разрывало мне мозг и тело, а сознание разлетелось кучей осколков. Боли не было. Наступило абсолютное спокойствие и тишина. Я словно парил в каком-то неизвестном месте. Казалось, что я умер. Или не умер? Не понимаю. Мое сознание или душа, или еще что-то мне непонятное сейчас парило возле тела. Я видел свое тело со стороны, хотя слово «видел» будет неверным. Ощущал или чувствовал? Не знаю. Сложно описать состояние, в котором я сейчас пребывал. Я видел, чувствовал, ощущал все, что было вокруг меня. Причем одновременно, во все стороны, но при этом мир был каким-то другим, плотным, что ли. В центре моего тела находился словно клубок с огромным количеством нитей или веток, не знаю. Но все они, словно живые, сейчас впитывали в себя непонятное красное свечение, одновременно с этим влияя на каждую клетку моего организма. Этих нитей веток было не просто много, а миллиарды, если не больше, но при этом я все их ощущал или чувствовал. Они были словно одним целым со мной, но при этом и не моими. Я четко понимал, что они делают, но не мог никаким образом вмешаться. Словно зритель я смотрел со стороны на то, как мне делают операцию неизвестные и могущественные врачи. Вот только кроме меня никого рядом не было. Кто все это делает? Зачем? Но еще больше удивляло совсем другое. Время. Или его отсутствие? Не знаю, но все вокруг замерло. Я видел, ощущал, что мой преследователь, который сейчас выглядел словно плотный комок чужеродных нитей веток, уже проломил проход в комнату охраны, но так и застыл на месте, как и все осколки стены, разлетевшиеся от его удара. Несмотря на то, что не мог двигаться, я все равно видел сразу все, что было вокруг. Никакие стены не были мне препятствием. Причем стоило мне только пожелать, как зона охвата мгновенно увеличивалась в десятки раз. Я смог ощутить, увидеть, почувствовать любое существо в этой зоне. А сам мир стал как будто объемным. Я знал, как отличить одного разумного от другого. Где человек, а где представитель другой расы? И это все одновременно. Казалось, пожелая я сейчас уничтожить саму структуру стен, земли, города, острова или даже планеты, и я смогу это сделать. Это пугало и завораживало одновременно. Неужели это и есть магия? Я попытался хоть как-то повлиять на что-то, но все оказалось не так просто, как представлялось. А точнее, все мои попытки оказались тщетны. О чем говорить, я даже сдвинуться с места не мог. Но это не мешало мне наслаждаться великолепным ощущением слияния с самой сущностью мироздания. Откуда я это знаю? Без понятия. Но знания сами возникали в моей голове, словно были там всегда. Пока я любовался видами, мое тело все так же активно развивалось. Каждая клетка наполнилась непонятной мне силой, в которой я тут же опознал магические каналы и их связи. Знание опять появилось само по себе. Мгновение назад я не знал, и вот уже понимаю, что происходит изменение тела на клеточном уровне, причем всего и сразу. И это было непростое изменение. С изумлением я осознал, что становлюсь кем-то другим. И название этого другого — «демон». Это должно было привести меня в ужас или хотя бы шокировать, но в итоге я лишь на мгновенье удивился, и все. Понимание, что только в таком виде смогу разгромить всю базу и спасти жену, сына и свой отряд, наполнило меня уверенностью, что я все делаю правильно. Где-то в глубине меня... Звучал еле слышный призыв остановиться, прекратить. Он вопил, что это опасно, неправильно и обратной дороги не будет. Но этот тихий голосок я просто проигнорировал, как нелогичный и несущественный. Если здесь и сейчас я смогу стать тем, кто воплотит в жизнь мою цель, то все остальное лишь мелочи. Однако кое-что меня удивляло. Почему я становлюсь представителем расы ульхедов или, как мы их называем, демонов? Откуда во мне их сила и знания? Почему Иришка смогла запустить этот процесс? Откуда она знала, что я буду тут именно сейчас? Все эти вопросы меня беспокоили лишь пару мгновений. Какая разница, нашел я, наконец, истину или нет? «Все равно после того, как мое переделанное тело вырвется на свободу, я буду жить недолго. Против меня никаких запретов применения магии нет. И что-то я сомневаюсь, что смогу на равных сражаться с теми, кто владеет магией долгие годы, если не сотни лет». Впрочем, кое-что внутри меня лишь усмехнулось моей наивности. Этому существу было наплевать на всех. Его цель — лишь разрушение и смерть. Но оно было не против сделать исключение для моих близких, но с условием полного моего невмешательства. Понимая, что другого выхода у меня нет, я согласился. Как только другой «я» получил согласие, процесс изменения пошел намного быстрее, нити-ветки стали двигаться еще быстрее. Все вокруг меня задрожало, а сознание, не выдержав такой нагрузки, просто отключилось, погрузив меня во тьму.